Глава 1. Со времени убийства Кагнийского президента на благотворительном вечере прошло уже больше недели, и за эту неделю произошло достаточно много событий. В Заславле было введено военное положение и комендантский час до 20 вечера. Город наводнили полицейские и армейские патрули, Место исполняющего обязанности главы государства временно занял премьер-министр, а магнатские роды поспешили засесть в своих максимально укрепленных поместьях и резиденциях, никому не хотелось стать жертвой спятивших демонопоклонников и подчиненных им тварей. Кроме того, за это время меня и всех выживших в зале допросили раза так по три. Моих телохранителей во главе с Феофаном также не забыли. Они вместе с парой десятков охранников местного селебрити приняли на себя основной дар. Думаю, лишь профессионализм этих ребят позволил многим из посетителей спастись. Хотя, как мне показалось, слишком уж многие остались целы и невредимы в той мясорубке. У меня даже появилось ощущение, что многих из них демоны просто не тронули. Вероятно, к тому же мнению пришло и следствие, из-за чего и было столько вопросов. К сожалению, в сражении, которое произошло перед стенами музея, мы безвозвратно потеряли одного витязя. Все остальные бойцы и маги были тяжело ранены, а двое вовсе лишились конечностей. Благо, что на целебных зельях я не экономил, так что и жизнь, и здоровье удалось сохранить всем». Удар демона-поклонников оказался неожиданным и страшным. Это был хороший пинок представителям республиканской власти, которые тут же принялись суетиться, раздувать щеки и грозить силовому блоку различными карами. К делу подключился император Изяслав, Танзинийский король, глава Халифарского союза, а также патриархи Церкви Спасителя из этих стран. Республике был выставлен ультиматум, по которому заславлено законом основании, заполонило большое количество безопасников, а также дознавателей инквизиции. Несмотря на то, что несколько дней назад комендантский час отменили, ситуация оставалась крайне напряженной. Для меня в том числе. Специалистам из союза а также местным безопасникам показалась подозрительная битва с Цибулькиным и произошедшая перед этим встреча в театре. Также их напрягла моя реакция во время теракта в музее. Оказалось, что я был один из первых, кто сумел правильно среагировать на опасность, что лишь усилило подозрения в отношении моей персоны. Благо, что до предъявления обвинений не дошло. Хотя тяжелые, и полные недоверия взгляды я теперь чувствовал постоянно. Судя по информации от агентов, управляющего торговым представительством, «Халифарцы точат на меня зуб еще со времени приграничного конфликта, а республиканцы просто решили выставить из страны боярича, который в последнее время то и дело мелькает в сотках новостей и приобретает авторитет у местных. Да и на мою собственность желающие нашлись. Слишком уж большую прибыль по меркам многих стал получать чужеземец. Вот только, несмотря на недоброе предчувствие, бросать все на нажитое здесь непосильным трудом я не собирался». Слишком большие средства были вложены как в развитие местного торгового представительства, так и в недавнюю покупку производств. «Нет, просто так меня отсюда не скворнёшь. Ничего у них не получится, даже если попробуют воспользоваться военным положением», — подумал я со злостью. «Мы еще посмотрим, кто кого». Мои мысли прервал тихий стук в дверь, и в комнату вошел Роман Потанин. Молодой мужчина, отлично зарекомендовал себя на посту главы торгового представительства рода Морозовых, Я даже стал подумывать над тем, чтобы забрать его с собой в империю. «Доброе утро», — произнес я, обратив внимание на папку в руках мужчины и легкую озабоченность на лице. «У тебя что-то срочное?» «Здравствуйте, Иван Егорович», — ответил Роман, протягивая документы. «Демона-поклонники. Они вновь заявили о себе». «Интересно?» Тут же взбодрился я и указал Потанину на кресло рядом. Неужели кто-то из следователей наконец-то... Наткнулся на их логово. К сожалению, нет. Напротив, это демоны сделали новый ход, устроив штурм некоего законспирированного объекта. Доложил мужчина, когда я уже открыл папку и рассматривал две фотографии со спутника, до и после сражения. Хочешь сказать, что это все устроили демоны? Уточнил я. Судя по направленности взрывов и их количеству, подрыв совершил хозяин объекта, чтобы скрыть следы. Произнес мужчина. Так может, это и есть база демонов? предположил я, просматривая другие документы. Раз там много частей их тел, может, это был ответ от местных магнатских родов? Если бы это было так, то мы бы об этом уже знали, покачал головой мужчина. Да и свидетель утверждает, что именно демоны атаковали объект, а никак не наоборот. В таком случае странно, что они решили проявить подобную наглость повторно. Это же очередной плевок в лицо местной власти, который и так роет носом землю, произнес я, вернувшись к первому листу. «Да и к тому же возникает резонный вопрос. Кого им понадобилось так показательно уничтожить? Какая семья настолько сильно им мешала?» «Это не магнатский род», — покачал головой Потанин. Четыре одновременно уничтоженных взрывами участка принадлежали разным, не пересекающимся до этого людям, о связи которых никто не подозревал. На деле же это был огромный жилой и тренировочный комплекс, который, как предполагают в полиции, принадлежал Лиге убийц. Отсюда и ожесточенное сопротивление которые оказали обороняющиеся и столь интересный способ зачистить следы. «Вот как», — приподнял бровь я. «Нужно будет кое с кем связаться для получения более детальной информации. Надеюсь, Мария Феофановна и ее девчонки выжили. Не хотелось бы терять такой значительный ресурс, — подумал я. Они мне еще пригодятся. Если честно, то больше личности хозяина взорванного объекта. Меня интересует, почему демоны-поклонники вообще пошли на такой шаг», — произнес Роман, нахмурившись. «Считаю, что раз они отомстили государственным служащим или гизоубийство Цыбулькина, то следующей целью может быть князь Морозов?» — хмыкнул я. «Это было бы отличным выходом из положения. Нам бы больше не пришлось никого так долго разыскивать. Судя по силам, которые были выделены для теракта на благотворительном вечере, возможности демона Любов очень велики. Уверена, что мы сумеем выстоять, если они на нас навалятся всеми силами?» — задал Потанин вполне справедливый вопрос. «Ну да?» «Демонов в тот вечер не пожалели», — согласился я, вспоминая действительно горячий бой. «Правда, я сомневаюсь, что они могут выставлять столько же бойцов по любому поводу. Да к тому же, мне кажется, мы уже определились, это была акция устрашения отступников, которые стали сомневаться в их силе после громкого убийства Цыбулькина. Да и, судя по всему, президенту в руки попала какая-то важная информация, поэтому его тоже требовалось устранить. Так что применение такого количества сил на тот момент было обосновано» а вот тратить столько же ресурсов на какого-то одиночного князя было бы через чур. «Вот!» — взволнованно воскликнул Роман. «Мы снова подобрались к теме неожиданного и ненужного нападения на Лигу Убийц. Мне почему-то кажется, что демонов в штурме участвовало достаточно много. Все же территория четырех участков велика, и ее все нужно было перекрыть, а из этого следует, что сил у демона Любов хватает. Кроме того, необходимо отметить что после убийства президента в городе введено военное положение. Заславля повсюду патрули, всеместные чиновники, силовики и магнаты на взводе. Международная общественность негодует и требует уничтожить пустивших корни в республике демона-поклонников. Изислав обещал захватить когницев и навести у них порядок, если власть сама не справляется. В республике действуют разведчики и инквизиторы из ближайших стран, а в это время демоны в огромном количестве позволяют себе перемещаться по городу и уничтожать своих врагов. «О чем все это может говорить?» «Все выглядит так, словно они вообще никого здесь не боятся», задумчиво произнес я. «Будто им все позволено, и у них много сил». «Вот именно!» — воскликнул Потанин. «Такими действиями они привлекают к себе очень большое внимание. Это у одной только республики не хватало ресурсов справиться с тайной организацией. Теперь же, когда республике помогает коалиция, дни демона-любов здесь сочтены. Неужели они этого не понимают? Почему нарываются?» Ведь если бы они просто сидели тихо и не высовывались, то могли бы и дальше спокойно существовать и развиваться. Наращивать силы? Ты еще забыл добавить, что столь громкой акцией они подставляют своих союзников, которые помогали им с передвижением по городу? Произнес я, пытаясь понять мотивацию действий демонов, и добавил. А вообще здесь я могу лишь вспомнить наше совещание по возможному открытию пустоши в Долгиновском районе, Понятное дело, что если они ее все же создадут, то в республику в любом случае приедет еще больше специалистов в церкви. И в этом случае раскрытие личностей демона-поклонников станет лишь вопросом времени. Понимают ли это наши противники? Уверен, что да. Не глупые они люди, раз проворачивают подобные дела. Поэтому можем смело утверждать, что пути эвакуации у них уже давно отработаны, и они не собираются здесь надолго задерживаться. Откроют пустошь и тут же свалят. Все вроде бы так, Иван Егорович. Но стоит заметить, что для большинства демонов пока еще слишком холодно. Ожидаемая нами катастрофа могла бы произойти через месяц или полтора, справедливо заметил мужчина. Раньше этого срока им вообще нет смысла начинать. Инферналы просто не смогут сражаться в полную силу. Подобное верно только в том случае, если у наших недругов есть время ждать, заметил я. А если его нет, может, до разоблачения Цыбулькина у них все и было под контролем, но теперь все пошло наперекосяк, И, повторюсь, пришлось убирать президента и его ближников на благотворительном балу. «Допустим», — кивнул Роман, — «но все равно, для чего нужно это нападение на Лигу? Убийство президента и его ближнего круга и так закрыло рты сообщникам и сопричастным, чего они добились новой акцией? Может, у Лиги появились какие-то интересные сведения, — предположил я, или, напротив, такой ход отвлекает внимание от чего-то важного. От Долгиновского района, — предположил Роман, — «Возможно», — кивнул я. «Да только они не знают, что всю информацию по странностям с тем местом мы же давно передали нашим безопасникам, инквизиторам. Думаю, им удастся разобраться в том, что там происходит». Дверь без стука открылась, и на пороге показался Феофан, который только закончил приводить себя в порядок после утренней тренировки. «А, вот вы где», — произнес он, и, заметив папку на столе, добавил. «Обсуждаете утреннее происшествие?» Роман кивнул, а наставник подошел ближе, и занял свободное место. Только что звонила Мария. Она сказала, что демоны напали на главную базу Лиги. Но ей с девочками все же удалось уйти. Запросила встречу с тобой. «Что-то еще?» — уточнил я. Сказала, что не телефонный разговор. Пожал плечами наставник. «Личная встреча — плохая идея», — произнес Потанин. «Стоит кому-то узнать о вашей связи со старейшиной Лиги, и нас станут подозревать в сговоре при покушении на Цыбулькина Из-за большого количества жертв...» Среди местных жителей данное обстоятельство будут трактовать крайне негативно. Халифарцы и когнийцы и так готовы обвинить меня в чем угодно, — отмахнулся я. К тому же мне очень интересно пообщаться с Марией Феофановной. Вдруг она действительно владеет какой-то ценной информацией о темно-любых. Будет глупо упустить такой источник. Так что это не обсуждается. Встреча быть. Уже через три часа мой бывший классный руководитель, а ныне старейшина Лиги убийц в Когнийской республике, сидела на соседнем кресле, рассказывала о нападении. «Значит, говоришь, что там помимо демонов были еще и воины с магами?» Уточнил я, после того, как женщина наконец завершила свой рассказ. «Да», — кивнула Мария Феофановна. «И не самые плохие. Может быть, вам удалось идентифицировать кого-нибудь?» Задал я следующий вопрос. «Это бы очень нам помогло?» «Они все были в масках», — произнесла женщина, доставая из кармана карту памяти. Однако в процессе боя несколько человек их лишились, «Что там?» — спросил наставник. «Записи с видеокамер», — ответила старейшина. «Они включились после активации сигнала тревога и по беспроводной сети передавали информацию на один из моих серверов. Возможно, мне придется поделиться этой записью с представителями Департамента имперской безопасности», — заметил я. «Надеюсь, там нет ничего лишнего. Ваших лиц, к примеру». Мария Феофановна приподняла бровь и произнесла. «Я не дура передавать улики против себя». В чужие руки». Вызвав Потанина, я отдал ему карту памяти и велел пробить личности нападавших, а после того, как он ушел, обратился к собеседнице. «Вы уверены, что причиной нападения была месть? Может быть, кто-то из ваших людей сумел наткнуться на кого-то из демона Любов, и они решили ответить?» «Не думаю», — покачала головой женщина. «Мы на время приостановили выполнение контрактов. Ладно». После небольшой паузы произнес я и спросил. «Что вы хотите за предоставленную информацию? А вы разве что-то мне должны?» Притворно удивилась женщина. «Это ведь я давала непреложный обед. Но я заверил вас, что, несмотря на некоторое подчиненное положение, наше сотрудничество будет взаимовыгодным». Напомнил я. «Так что хочу услышать цену. В моих интересах быть с вами честным. Мы больше союзники, чем начальник и подчиненное». Женщина отправила мне ехидную улыбку, показав, что совершенно не верит моим словам, а затем на некоторое время задумалась, И произнесла. «Предоставьте нам место в этом доме, пока все не успокоится. Лишние люди нам здесь просто так не нужны», — произнес Феофан и поставил условия: «Если хотите жить в этом доме, то будьте готовы выполнять некоторые поручения и участвовать в его защите. Тебя не устраивает, что могут быть люди, которые не станут выполнять твои приказы? Да, отец?» — посмотрела на наставника старейшина. «Рад, что ты все понимаешь», — спокойно ответил Феофан и встал со своего места. «Пойдем, я тебя проведу». Не успела закрыться за родственниками дверь, как вновь появился Потанин. «Двоих распознали. Это племянник и племянница главы рода Замятинских. Я уже отправил наших людей к столичной резиденции этой семьи. Надеюсь, что в скором времени мы получим сведения об их местоположении». «Еще кто-то без масок был?» — уточнил я. «Трое», — ответил Потанин. «Но по ним пока данных нет. Работаем». «Отлично», — произнес я. В таком случае поднимай боевую группу патриоги. Пусть будут готовы выехать в любой момент. А имперских агентов и инквизиторов оповещать будем?» — спросил Потанин. «Да», — после небольшой паузы сказал я. «Прикрытие от местных силовиков нам не помешает. Все же это чужая страна, и штурмовать чьи-то резиденции — не самая лучшая идея. Можно нарваться. А вообще, знаешь, может, лучше просто передать эту информацию союзникам на условия что мы получим результаты допроса этой парочки. «Думаете, они на это пойдут?» — усомнился Роман. «А ты намекни, что у нас есть еще несколько нераспознанных лиц демона К тому же агенты инквизитора могут с нашей помощью выслужиться перед начальством. Вряд ли они этого не понимают. Так что, думаю, мы договоримся». Как я и предполагал, глава прикомандированной к моей резиденции группы безопасников пошел на встречу с большой охотой. да еще инквизиторов уговорил на сотрудничество. Имперцы брали штурм в свои руки, но попросили меня быть рядом. Вдруг среди противников окажется кто-то уровня Цибулькина. Тогда лишние руки им не помешают. Ближе к вечеру появилась информация, что Ирина Замятинская, одна из наших целей, въехала на территорию столичной резиденции своего рода. И мы все стремились туда. Долго наши союзники не рассусоливались, и уже через несколько минут штурм начался. В это же время... Один из представителей Департамента имперской безопасности отправил республиканским спецслужбам информацию о демонолюбах. «Меня заверили, что процедура отработана и позволит нам не сражаться с представителями местной власти». «Хорошо идут», — заметил наставник, наблюдая, как дибовцы и дознаватели с легкостью минуют ворота и ломают защиту. «Здесь первый слой откровенно слабоват», — заметил Юрий Владимирович, являющийся старшим магом рода Морозовых. Не факт, что так будет со вторым или третьим. А может, Замятинские считают основной линией защиты именно себя? Не знаю. Охрана все равно должна быть толковой. Покачал головой Феофан. Не впечатляет бронзовые роды в республике. Те же Булатовы в свое время оказали куда как более серьезное сопротивление. В этот момент на территории резиденции раздалась серия мощных взрывов, и несколько изломанных тел вылетело на улицу спиной вперед. «Наш выход!» оценив потенциал вражеского мага, произнес резцов, и мы втроем рванули на помощь союзникам. За прошедшую неделю я, признаться, несколько засиделся, поэтому мчался на встречу сражению с какой-то радостью. Чувство опасности отрезвило. Резко остановившись, я выставил мощный ледяной щит в сторону резиденции Замятинских, а в следующий момент часть каменного забора взорвалась, и осколки, словно шрапнель, разлетелись в разные стороны, изрешетив одного инквизитора и уничтожив несколько автомобилей. Благо Резцов и Феофан правильно среагировали и сумели укрыться за защитой. «Опять морозов!» Услышал я чей-то раздраженный бас и тут же отправил остатки своего щита, показавшегося в проеме демона. «Детские игрушки!» — рявкнул гигант в ответ, и пущенные мной снаряды сначала остановились, а затем рухнули на землю. Спасибо, что не откинул их в сторону. Мысленно поблагодарил я демона. Впервые вижу насортула с магическим жезлом, хохотнул наставник, отвлекая на себя противника и сопровождающих его людей. Или это зубочистка? Пока Феофан говорил свою речь, я кинул в компанию заклинания саморезов, Резцов провел жезлом на уровне ног и бросил весьма мой энергоемкий конструкт в сторону демона. Буквально вкрутившись в щиты, мои саморезы внезапно для противников выросли, и поразили их в различные части тел, после чего лед, словно живой, стал опутывать их. Единственным, кто сумел отразить моё нападение, оказался Насартул. Он почувствовал опасность и смог отбить мой снаряд, однако поздно среагировал на атаку Резцова, и удар Архимага пробил защиту и лишил его ног. Раздался над кварталом дикий рёв, а в следующую секунду лед на земле рванул в прореху, оставленную заклинанием Юрия Владимировича, и принялся опутывать тело демона. Насортолы, сопровождающие его маги, конечно же, пытались сопротивляться, однако ледяные коли прошили их конечности, и от шока и нестерпимой боли они потеряли сознание. «Эх, что за драка! Я даже не успел никого ударить!» — покачал головой наставник, который за все время боя так ничего и не сделал. О чем я и говорил ранее. «Слабаки!» Спустя несколько минут бой в резиденции Замятинских наконец завершился и к нам подошел довольно потрепанный глава имперских инквизиторов со своими помощниками. «Благодарю, Иван Егорович», — произнес пожилой мужчина. «Ваша помощь была как нельзя кстати. Слишком уж неожиданно глава их рода превратился в демона и атаковал». «Не за что», — произнес я и указал рукой на плененных демона-поклонников. «Что будете с ними делать? Предоставьте нам немного времени и доступ к их шеям, и можете быть свободны. Мы сумеем обеспечить дисциплину», — произнес мужчина, И кивнул одному из своих подчиненных. С интересом, проследив, как младший дознаватель, надевает на закованных в лед людей неизвестные артефакты, я отправился на улицу, где слышался разговор на повышенных тонах. Это местные спецназовцы, их кураторы и представители спецслужб пререкались к моим недавним собеседником из церкви Спасителя. Вы понимаете, что напали на резиденцию заместителя департамента полиции? Совершенно не стесняясь, окружающих, кричал Когниц: Если вы его сейчас же не отпустите то нам придется ответить соответствующе. «Я все сказал!» Услышав его, республиканцы, коих было немало, схватились за автоматы и жезлы и направили их в нашу сторону. «Перед началом штурма мы передали вашему руководству доказательство причастности Ирины и Павла Замятинских к демонопоклонникам, а также состав сил и средств, которые будут участвовать в операции», — спокойно парировал дознаватель. «Все согласно ранее установленным договоренностям». «Вы нарушили протокол!» Вновь повысил голос мужчина. «Никто не одобрил вам штурм резиденции генерала. Кажется, кто-то забыл, что находится в чужой стране, и здесь необходимо соблюдать законы. Немедленно отпустите Константина Леонидовича. Последнее предупреждение. Мы откроем огонь. Не сомневайтесь». «Вы считаете, что глава этого рода не имеет к демонопоклонникам никакого отношения?» Все так же спокойно уточнил инквизитор. «Конечно же нет». Попался на уловку мужчина это какое-то недоразумение, и вы ответите за этот произвол. Рапорт о ваших преступных действиях будет сегодня же отправлен послу империи, будьте уверены. А теперь прошу проводить меня к Константину Леонидовичу. Как вам будет угодно? Кивнул дознаватель и указал рукой в сторону разрушенного забора. Прошу сюда. Заместитель начальника полиции как раз здесь, недалеко. Представляю их лица, когда на месте всеми уважаемого чиновника окажется демон. Подумал я, И в этот момент к самодовольному республиканцу подскочил один из бойцов и показал пальцем на меня. «Господин Морозов!» — воскликнул Когниц. «Какая радостная встреча! У меня ордер на ваш арест!»